Урок 26. Учись на неудачах. «Я вас звал к Тебе, Господи. Я сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внем ли воплю моему, ибо я очень изнемок Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда ты явишь мне благодеяние. Псалтирь, Псалма 141, стихи 5-7 Реагировать на неудачи можно по-разному. Можно сдаться и впасть в отчаяние. А можно использовать неудачу как урок и повод для того, чтобы действовать иначе. У меня есть друг, инструктор по фитнесу. Я не раз слышал, как он советует клиентам, которые выполняют упражнения для пресса, работать до неудачи. Не слишком вдохновляюще, верно? Но на самом деле он советует качаться до полной мышечной усталости. В следующий раз можно попытаться превзойти этот результат и тем самым нарастить свою силу. Ключ к успеху в любом виде спорта и в работе – это практика. Я рассматриваю практику как неудачу на пути к успеху. Могу привести вам прекрасное доказательство на примере своего мобильного телефона. Вы наверняка считаете смартфон прекрасным изобретением, Но для меня это настоящий Божий дар. Это замечательное устройство, с помощью которого парень без рук и ног может говорить по телефону, отправлять электронную почту и текстовое сообщение, слушать музыку, записывать проповеди, вести дневник, узнавать прогноз погоды и последние известия. Но даже смартфон не приспособлен для моих потребностей идеально поскольку та часть моего тела, которой я могу касаться экрана, находится очень далеко от той части, которая может говорить. Мне приходится думать о том, как, набрав номер пальцем моей крохотной ступни, переместить телефон к рту, чтобы можно было говорить. Изобретенный мною метод стал настоящим примером того, какую роль неудача играет в успехе. Я потратил целую неделю, учась подталкивать телефон к плечу, а потом ухватывать его подбородком и вести разговор. Я учился методом пробы ошибок. Поверьте, неудач было более чем достаточно. Мое лицо было буквально покрыто синяками от телефона. Создавалось впечатление, что я упал лицом на целую груду мелких монеток. Не могу сказать вам, сколько раз я бился головой или носом а мобильный телефон и сколько телефонов уничтожил в процессе обучения. К счастью, Я мог позволить себе разбить несколько штук и купить новый. Единственное, чего я позволить себе не мог, это сдаться. Каждый раз, когда телефон в очередной раз падал мне на лицо, я испытывал все более острое желание победить страх. И в конце концов, мне это удалось. И, конечно, как только я овладел этим ценнейшим навыком, в мире появилась новая технология, с помощью которой можно было разговаривать по телефону без помощи рук. Сегодня мой обретенный тяжким трудом навык ушел в прошлое. Я лишь иногда пользуюсь им, чтобы развлечь заскучавших друзей. Безграничная жизнь. Пойми, что в неудаче и провале нет ничего постыдного. Постыдно лишь ничему не научиться на этих неудачах и провалах, прекратить попытки и выйти из игры. Учись на собственных ошибках и неудачах и всегда оставайся на коне.